присев на край ящика киск привалился спиной к стене корпуса и вытянул ноги в сибаритстве несомненно можно отыскать массу положительных моментов но когда бездельничаешь на протяжении недели это начинает утомлять а что оставалось делать причислив киско гражданским лицам полковник гланд ясно дал понять что не нуждается в его услугах Ученые же исследовательской группы имели заранее составленный план работ и четко следовали ему, полагая, что все, что им нужно знать о лабиринте, изложено в многостраничном отчете Кийска, прочитать который имел возможность каждый из участников экспедиции. Между тем, Киск был уверен в том, что профессор Майский, курировавший все научно-исследовательские работы, проводимые на базе экспедиции, выбрал изначально неверную тактику. Антон Майский являл собой признанный авторитет в области изучения неидентифицированных артефактов внеземного происхождения, и лабиринт стал для него всего лишь очередным объектом плановых исследований грандиозное не имеющая аналогов сооружения, созданная неведомой цивилизацией, исчезнувшей еще до Большого Взрыва, положившего начало ныне существующей Вселенной, не внушало майскому ни душевного трепета, ни даже элементарного уважения. Ничего помимо обычного любопытства исследователя, зачастую граничащего с беспринципностью». Он готов был затащить в лабиринт всю имеющуюся у него аппаратуру, свято веря в то, что в конечном итоге количество непременно перерастет в качество». В на замечание Кийска о том, что понять лабиринт можно только на чувственном уровне, опираясь на интуицию и способность предчувствовать или, если угодно, предугадывать то или иное событие, Майский лишь усмехнулся и сказал, что эпоха, когда человеческий разум считался наиболее действенным инструментом изучения окружающего мира, осталось в далеком прошлом, и лично ему, Антону Майскому, еще ни разу не довелось пожалеть об этом. К разряду архаики относил майские представления об этических принципах, которым полагалось следовать ученому. Когда он слышал что-нибудь по поводу моральной ответственности ученого за свои открытия, то с неизменной усмешкой отвечал «Господа, вы мыслите устаревшими категориями». В наше время ученый, даже если он очень того захочет, все равно не сможет создать нечто, способное уничтожить весь мир. Каждый вечер Кийск исправно посещал собрание научно-исследовательской группы, пытаясь выяснить, чем именно занимаются подопечные Майского в лабиринте. Ученые и техники смотрели на незваного гостя Коса, но для того, чтобы попросить его удалиться, формальных причин не было — Впрочем, вскоре Кийск сам убедился в том, что тратит время впустую. Стороннему слушателю почти невозможно понять, о чем идет речь, когда обсуждение проблемы ведется в кругу специалистов. Из-за обилия узкоспециальной терминологии Кийску порой казалось, что он слушает речи на незнакомом ему языке но главное Кийск все же уяснил. Буквально в первые же часы работы исследователи лабиринта столкнулись с пассивным, но при этом оказавшимся весьма эффективным сопротивлением изучаемого объекта. По этой причине Майский решил временно сосредоточить все работы на трех направлениях, которые представлялись ему наиболее перспективными – Изучение физических параметров необычного материала, покрывающего все внутренние поверхности лабиринта. Исследование природы странного свечения, сопровождающего каждого, кто входил в лабиринт. И необходимость разобраться в закономерностях изменения внутренней пространственной структуры лабиринта. Без чего невозможно было составить даже самую приблизительную карту. Кийск успокаивал себя тем, что работы в лабиринте продолжались вот уже пятый день, а никакой ответной реакции со стороны лабиринта до сих пор не последовало. Быть может, это давало надежду на то, что и в дальнейшем ничего из ряда вон выходящего не произойдет. Во всяком случае, Кийску очень хотелось в это верить а пока ему оставалось только внимательно наблюдать за тем, что происходило на станции вокруг нее, стараясь не пропустить тот момент, когда начнут сбываться все самые дурные предчувствия и ожидания, и уже невозможно будет что-либо исправить. Услышав слева от себя негромкое деликатное покашливание, Киск оторвался от созерцания каменистой пустыни. В двух шагах от него стоял высокий черноволосый парень с лицом восточного типа. Серый камуфляж свидетельствовал о его принадлежности к ведомству полковника Гланта, и даже оружие при нем имелось — пистолет в кобуре на поясе. «Добрый день», — вежливо поздоровался парень. «Я вам не помешал?» «Я любуюсь этим пейзажем вот уже без малого неделю», — Кийск взглядом указал на обступавшую станцию каменные завалы. — Если вам это интересно, — Киск сделал приглашающий жест рукой, — присоединяйтесь. Отметив пару дней назад тот факт, что куда бы он ни пошел, за ним неизменно следовал человек в форме, Киск не стал даже выяснять, что за подозрения заставили полковника Гланта установить за ним негласное наблюдение. Любая попытка помешать Чейне Гланту играть в его любимую игру обернулась бы пустой тратой времени. Тем более, что наблюдение за подопечными полковника Гланта занятие само по себе отнюдь не безинтересное, вносило все же какое-то разнообразие в совершенно бессмысленный по большей части отчет часов, лениво тянущихся от заката до рассвета. Ребята вели себя по-разному. Одни с предельной серьезностью относились к порученному им заданию, и словно тень повсюду следовали за объектом наблюдения, как будто он и в самом деле мог куда-то исчезнуть. Другие пытались сделать вид, что кийских ничуть не интересует, и они просто по чистой случайности постоянно оказываются поблизости от него. Третьи, которым, судя по всему, относился и парень, представленный к Кийску сегодня в столь глупой ситуации, чувствовали себя откровенно неловко. Поймав взгляд Кийска, парень улыбнулся немного смущенно. «Меня зовут Усман Архимбаев, 15-я рота», — представился он. «Мы занимаемся вопросами безопасности».